Зло есть лишь отрицание, лишение, ограничение, конечность, модус. Не есть ничего такого, что было бы действительно реальным. Убийство Нероном своей матери, поскольку оно заключает в себе нечто положительное, не было злодеянием. Ибо Орест... совершил с внешней стороны тот же поступок, но вместе с тем имел также намерение убить свою мать, и однако его не обвиняют и так далее. Утвердительным и является воля п р е д с т а в л е н и е поступок Нерона, й В чем же, следовательно, состоит порочность Нерона? Ни в чем ином, как в том, что он поступком своим выказал себя неблагодарным, безжалостным и непокорным. Но не подлежит сомнению, что все эти свойства не выражают собою сущность и, следовательно, Бог не есть их причина – хотя он и является причиной поступка и намерения Нерона. Последние представляют собой нечто положительное, но еще не составляют злодеяния как такового. Лишь отрицательное, как, например, безжалостность и так далее, делает поступок Нерона преступлением. Мы знаем, что все существующее, рассматриваемое в самом себе, безотносительно к чему-нибудь другому, заключает в себе совершенство, простирающееся в вещи столь же далеко, как далеко простирается сущность вещи, ибо сущность есть не что иное, как совершенство». Так как, читаем мы в 32-м письме, Бог рассматривает вещи не абстрактно, так как Он также не образует общих определений, чтобы указать, чем должна быть вещь, и вещи не имеют больше реальности, чем сколько им дало и действительно их наделило Божественное разумение и могущество, то из этого явно вытекает, что такое лишение имеет место только в отношении нашего ума, а не в отношении Бога, ибо Бог, безусловно, реален. Это, правда, хорошо сказано, но неудовлетворительно. Следовательно, Бог и о т н о ш е н и е к нашему уму различны. Но где же единство? Как понимать это единство? Спиноза продолжает в 36-м письме. Хотя дела праведных, то есть людей, имеющих ясную идею о Боге, с которой они согласуют все свои дела и помыслы и... точно так же дела нечестивых, то есть людей, не обладающих идеей Бога, но лишь идеями земных вещей, отдельными личными интересами и мнениями, с которыми сообразуются все их поступки и помыслы. И хотя все существующее неизбежно проистекает из вечных божественных законов, и предначертаний, и находятся в постоянной зависимости от Бога, они все же отличны друг от друга не только по степени, но и по самой сущности. Ибо и мышь, например, и ангел, И печаль, и радость одинаково зависят от Бога, и, однако, мышь не может быть чем-то вроде ангела и печали, они различны по существу. Таким образом, совершенно неверен упрек, что спинозовская философия убивает мораль. Ведь из нее получается возвышенный вывод, что все чувственное есть лишь ограничение и существует лишь одна подлинная субстанция, что человеческая свобода состоит в том, чтобы созерцать эту единственную субстанцию и сообразовываться в своих у м о н о с т р о е н и я х и в своем валении с вечно единым. но в этой философии заслуживает упрека то, что она понимает Бога лишь как субстанцию, а не как дух, не как конкретного. Этим спинозовская философия отрицает также и самостоятельность человеческой души, между тем, как в христианской религии каждый отдельный человек признается предназначенным к блаженству. Здесь же, напротив, духовное и индивидуальное есть лишь некоторый модус, некоторая акциденция, а не субстанциональное существо. Это замечание приводит нас к общей оценке спинозовской философии. При этой оценке мы должны принимать во внимание все точки зрения. Во-первых, некоторые, например, я к о б и б р а с а ю т спинозизму упрек в том, что он является атеизмом, так как Бог и мир не отделены в ней друг от друга. Спиноза, говорят представители этой точки зрения, делает природу действительным Богом, или, иначе говоря, не сводит Бога на степень природы. Так что Бог исчезает и признается существующей лишь природа. Однако на самом деле Спиноза противопоставляет друг другу не Бога и природу, а м ы ш л е н и е и протяжения. Бог же есть их единство». Он не одно из них, а абсолютная субстанция, в которой, наоборот, исчезла ограниченность субъективности мышления и природности. Те, которые возражают против Спинозы таким образом, делают вид, что они очень интересуются Богом. Но на самом деле этим противникам Спинозы важно отстоять существование не Бога, конечного – отстоять самих себя. Между Богом и конечным, к которому принадлежим и мы, можно мыслить троякого рода отношения. Можно, во-первых, считать, что существует лишь конечное, считать также, что лишь мы существуем, а Бога нет – это атеизм. Здесь конечное принимается за абсолютное и есть таким образом субстанциальное. Или же, во-вторых, можно принимать, что существует лишь Бог. Конечное же не существует подлинно, есть лишь феномен, видимость. В-третьих, можно признавать воззрение, согласно которому существует Бог, и мы, Также существуем. э т о третья точка зрения представляет с о б о ю плохое синтетическое объединение, компромисс. Это способ решения вопроса, характерный для представления. Каждая сторона столь же субстанциальна, как и другая. Богу слава, и Он там, на небе. но и конечные существа обладают бытием. Разум не может остановиться на таком так же, на таком безразличии. Мы чувствуем поэтому философскую потребность постигнуть единство этих различий, чтобы таким образом различие не отбрасывалось, а проистекало вечной субстанцией, не к а м е н е в а я превратившись в дуализм.